Глава вторая. Не сердись, дорогая, но это не так уж приятно слышать, как вы постоянно поёте ему дифирамбы. Зато стоит мне сделать хоть малейшее замечание, как ты дуешься. Мотова взвела глазок к потолку и решительным движением захлопнула чемодан. Я не дуюсь. Я только констатирую, что как только речь заходит о Лоренцо, ты всегда ухитряешься сказать что-нибудь неприятное. Ну, хорошо, хорошо, может быть, но согласись, что он тоже не безупречен. Праздновать день рождения в 500 км отсюда, такое могло прийти в голову только отъявленному эгоисту. Представь себе, это пришло в голову не ему, а Валерру, чтобы сделать сюрприз Лоренцо. И он не придумал ничего лучше, как заставить тебя ехать в Юра? Меня никто не принуждал. Я еду туда с удовольствием. А ну-ка и Летиция с Яном тоже там будут. Если бы ты к нам присоединился, вся семья была бы в сборе. Я не могу оставить аптеку. Ты прекрасно мог бы доверить ее своему провизору. Он уже привык тебя подменять, и ты ему полностью доверяешь. Но ты просто не хочешь ехать, но... Признайся. Ксавье молчал, ему нечего было возразить. И всё же он, конечно, не собирался в это юра, в этот проклятый парк, о котором ему все уши прожужжали, чтобы увидеть, как его пасынок изображает владельцы и повелители всего этого разномастного и опасного зверья. Поэтому он только спросил: "Когда ты вернёшься?" Понедельник вечером. Валер забронировал нам номера в маленькой уютной гостинице в окрестностях Сан-Клод, ответила она, поглядывая на часы, и с улыбкой добавила: Он скоро приедет. Может, Валер собоговодит хотя бы выпить с нами чашку кофе? Нет, иначе ему придётся искать место для парковки. Он будет ждать меня, не выходя из машины. Ксавье спустил намеренно тяжкий вздох, чтобы подчеркнуть своё недовольство. — Ладно. Значит, мне ничего не остается, как пожелать тебе весело провести время. — Это семейный праздник, и нам всем будет тебя не хватать, — заметила Мот. — Всем. Кроме, конечно, Лорана. Несколько секунд супруги молча мерили друг друга взглядами. — А ведь Лоренцо был бы просто счастлив показать тебе все, что ему удалось создать. — Ну да. — Да. как мальчишки хвостоют со своими игрушками. Ох, Ксавье, глаза Мод внезапно налились слезами, и Ксавье раскался в том, что причинил ей боль. Не расстраивайся, дорогая, ты же меня знаешь. И знай, что мы с Лораном всю жизнь ссорились, но это не мешает мне любить его в конце концов, ведь это я его воспитал. Любить? недоверчиво повторила Мод. Да, именно так. Даже если ты этого не замечаешь, Он преуспел в учёбе, и за это я его уважаю. Но потом он увлёкся своими химерами. Вспомни, я пытался разубедить его наотчетно, а ведь я это делал потому, что привязан к нему. Но он меня не послушал, как впрочем и никогда не слушал. Ну что ж, тем хуже для него. Может быть, Ты слишком часто принимала его сторону, а он морочил тебе голову, изображал итальянца, чтобы расстрогать и, но он и есть итальянец, возразил Эмод. Только наполовину. А наполовину, благодаря тебе, француз. Но об этом он старается забыть. Мне очень хотелось, чтобы он лучше вписался в нашу семью, чтобы хоть чуточку теплее относился ко мне, вместо того, чтобы отталкивать к Совье. Переиначил эту историю на свой лад, и хотя Мод ему не верила, он, по крайней мере, высказал всё, что считал нужным, чтобы оправдаться перед ней и поселить в её душе сомнение в сыновней любви Лоренцо. Она собралась было ему ответить, как вдруг её мобильник дважды звякнул, оповещая о сообщении. "Валер уже внизу", сказала Мод. "Давай я донесу твой чемодан до лифта". Отъезд жены Ужасно расстроился вьет. Ну чем ему теперь занять выходные? Слоняться без дела по квартире целое воскресенье и утро понедельника, есть холодные обеды и скучать? Обычно в такие дни именно мод придумывал интересную программу: поход на выставку, в кино или в театр, приглашение гостей, для которых она готовила лакомые блюда. Она была идеальной женой и домохозяйкой. Взяла в свои руки всё, что не имело отношения к аптеке. Прекрасно наладила их быт и только слегка, постепенно меняла его, когда их дети один за другим покидали родной дом, чтобы начать свою новую, взрослую жизнь. Ксавье со своей стороны умело вёл за финансовые дела, так что по выходе на пенсию они могли бы купить себе загородный дом в деревне или на море. и отдыхать там сколько душе угодно словом будущее сулило им вполне приятное существование а может у них и внуки скоро появятся но об этом пока рано было думать к совье собирался работать ещё несколько лет до тех пор пока валера нуколетица не обзаведутся семьями не устроят свою жизнь что же касается пасынка ему было плевать на него даже если тот погрязнет в безнадёжных долгах, от него он гроша Ломонова не получит. Тот факт, что Ларэнца хватило наглости явиться к нему за финансовой помощью, возбудил его до глубины души. Не иначе как разорился в конец? И в этом случае, конечно, попробует разжалобить мать, но у муд мог не было никаких личных сбережений. Когда Ксавье с ней познакомился, она жила на те жалкие деньги, что остались от Клаудио дель Монте, и всерьёз подумывала вернуться во Францию вместе с сынишкой, чтобы найти хоть какую-то работу. Но тут очень, кстати, появился Ксавье. Ему удалось утешить её, потом понравиться ей и наконец влюбить её в себя. Вот только этот мальчишка с первого же дня стал для него камнем преткновения. Савьер, со свойственной ему проницательностью, сразу понял, что ему не удастся полюбить этого ребёнка, который стал народным телом между ним и мот. Она не сможет забыть своё прошлое из-за этого живого напоминания. Тень первого мужа никогда не даст им покоя. И всё же к Савье бросился чертя голову в эту авантюру. Он был слишком пылка влюблён, чтобы считаться с таким препятствием. Вы он переоценил свои силы, надеясь, что привыкнет к мальчику и привяжет его к себе. Произошло как раз обратное. Он инстинктивно отвергал его, разрываясь между неприязнью и чувством вины. И 15 лет совместного существования ничего не наладили в их отношениях. Даже сегодня, при виде радостного лица мод, предвкушавшей встречу с сыном, он чувствовал одну только злость. Пройдя по квартире, он распахнул одно из выходивших на улицу окон. Внизу Валер уложил чемодан матери в багажник и лихо захлопнул его. Потом сел за руль и начал маневрировать, чтобы влиться в поток машин. Он всё же сумел припарковаться и тем не менее не зашёл в дом, чтобы поздороваться с отцом, не боясь уже предвкушает их с матерью весёлую поездку к Совье, почувствовал себя одновременно обиженным и отверженным. Но Валер был его родным сыном, его гордостью, и он не мог долго сердиться на него. Лренцо рассмеялся при виде крошечного Но воинственное это грёнка. Тому едва исполнилось 2 месяца, и он проходил свой первый осмотр у ветеринара. Детёныш очаровательный, как плюшевая игрушка, пронзительным мяукал, а скаль в крошечные клычки, как большой. "Ну, задаст он вам хлопот с широкой улыбкой", сказал ветеринар. "Не он, а она", уточнила Рэнсета самка. "Но ты прав, похоже, характер у неё скверный". Как вы её назовёте? По сложившейся традицией, именно бригады ветеринаров присваивали имена всем животным, родившимся в зоопарке. Для девочки мы подобрали имя Венди, объявил Марк, вошедший в тот момент, когда тигрёнка взвешивали. Лоренцо поднял на него глаза и кивнул, подумав при этом, а успел ли Марк подобрать имя для ребёнка, которого родит ему Жюли. Эта мысль так больно уязвила его, Что он отвернулся и в несколько точных движений ввёл тигрёнку электронный чип, позволяющий идентифицировать зверя в течение всей его жизни. Измерьте Венди и поскорее верните её матери. Похожа наша девочка в прекрасной форме. Как можно меньше тревожить зверей, таково было основное правило зоопарка. Контакт с ними устанавливался голосом, чтобы приучить животное к людям, и при необходимости облегчить его лечение, ничего другого от них не требовалось. Особенно это касалось крупных кошек, слишком опасных, чтобы к ним приближаться. Лоренцо особенно настаивал на этом пункте, внушая всем своим подчинённым, что здесь не цирк, что единственное зрелище, предлагаемое публике это показ животных, которых содержат в условиях максимально приближённых к естественным, чтобы сохранить все характерные свойства их породы: охотничий инстинкт, готовность к бегству в случае опасности и иерархию в стае или в прайде в поиске пищи. С этой целью служители иногда прятали фрукты в разных местах, чтобы заставить приматов их отыскивать, и подвешивали мясные туши на столбы, чтобы львицы побольше двигались. Одной из главных задач парка, наряду с содержанием животных, было воспроизводство редких пород для обмена с другими парками, чтобы избежать кровосмешения. Поэтому некоторых зверей увозили, освобождая место для новичков, и служители нередко тяжело переносили разлуку со своими питомцами. Правда, самому Лорансу, как и другим ветеринарам, не удавалось завязывать такую дружбу с в кавычках пациентами. Те слишком боялись этих людей, вооруженных жалящими шприцами. — Тебя спрашивают у главного входа, — добавил Марк. — Кто? — Секрет. — Секрет? Охранник не уточнил, но, похоже, тебя ждет приятный сюрприз. — Господи, делать мне больше нечего. И Лоренцо, слегка раздраженный, вышел из кабинета. Он не увиделся с Жули во время утреннего совещания, где уточнял распорядок дня и... И так оно было лучше. Им надо было как можно реже общаться. Это поможет ему меньше думать о ней. Он запрыгнул в электрокар, на котором разъезжал по зоопарку, и направился к волнотам. На встречу ему по аллеям шло множество посетителей. Со временем их количество постепенно росло, хотя до показателей, намеченных Лоренцо, было ещё далеко. Выйдя из машины, он стал оглядывать людей у входа ещё того, кто к нему пожаловал, как вдруг услышал знакомый голос: "Привет, старший братец". И тут он увидел рядом с кассой Валеру, который махал ему, а рядом стояла сияющая мать. "Вы здесь? Почему же вы меня не предупредили?" "А я уже всё организовал сам. Более того, и он торжествующе указал на Летицию и Яна, которые держали в сторонке. Это была вторая часть сюрприза. «Значит, вы приехали вчетвером!» — радостно воскликнул Лоренцо. Расстроганный до глубины души, он кинулся обнимать их всех по очереди, а Валер страшно гордой собой добавил. «Сегодня к вечеру сюда пожалует и Анук. Но ну, признай, что я устроил тебе прекрасный сюрприз, верно?» И все это великое нашествие в честь твоего дня рождения. Хотя тридцать четыре года — сущий пустяк. Ты уже миновал возраст Христа, так что живи спокойно». Он шутил, не умолкая, очень довольный тем, что доставил Лоренцо такую радость. «И ни о чем не беспокойся», — добавила Мот. «Мы сняли комнаты в отеле и заказали на вечер столик в ресторане. Надеюсь, у тебя не было других планов?» «Нет, ничего такого». Но ну, тем лучше, потому что мы проведём здесь все выходные. Это самый прекрасный подарок. Я такому и мечтать не смел. Идёмте со мной. Он провёл их через контроль и сказал, что они могут сколько угодно гулять по парку. Я не смогу вас сопровождать. Меня ждёт работа, а вы пока развлекайтесь, постараясь освободиться как можно раньше. Ларэнса бросил взгляд на часы. 3 часа дня. Наверно, Валер выехал на рассвете и гнал машину на большой скорости. А тебя, сказал он, обняв брата. Я поведу смотреть жирафов и потом оставлю в покое. Он подотчил его в одной из аллей и, когда они остались наедине, прошептал: "Спасибо тебе, Валер. Наверное, это было нелегко собрать здесь всю семью". "Ничего страшного. Пришлось, конечно, немного нажать, но всё получилось. Только папа не пожелал приехать, ну, да ты его знаешь". Лоранцо с трудом удержался от едкой реплики, которая так и просилась с лейтейца языка. Обычно он старался не критиковать Ксавье в присутствии сестёр и брата из уважения к ним. Как бы то ни было, а мама чувствует себя гораздо свободнее, когда видит со тобой в его отсутствии. Она очень боится ваших стычек. А их больше и не будет, усмехнулся Лоранцо. Вообще-то мне не следовало просить у него денег. Я ведь знал, что он не даст. Наверное, я просто хотел лишь не раз услышать, как он мне откажет. Валер Искосов взглянул на брата и признался: "Увы, сам я ничем не могу тебе помочь, и поверь, страшно жалею об этом. Я проматываю весь свой заработок в настоящую бездонную бочку. И это очень прискорбно, потому что всё, что ты здесь делаешь, просто потрясающе, и всем нам следовало бы в этом участвовать, мне первому". Они подошли к загону с жирафами, которые мирно поедали листья из огромной корзины, подвешенной к высокому столбу. «Вон там справа, между ног матери, малыш. Видишь его?» «Да он просто прелесть!» — воскликнул Валер, вытаскивая смартфон с самой последней модели, чтобы сделать фото. Лоренцо оставил брата у ограды, а сам торопливо зашагал к ветеринарной клинике, где его ждали неотложные дела. Когда он вышел оттуда 2 часа спустя, то первым делом стал разыскивать мать, желая убедиться, что она не слишком устала после долгой езды в машине и прогулки по зоопарку на свежем воздухе. Он нашёл её в секторе обезьян. Она восхищённо смотрела, как они ловко прыгают с ветки на ветку. "Через час мы закрываемся", объявил ей Лоренцо. "Если хочешь, можешь пока отдохнуть у меня в кабинете". Я ещё далеко не всё видела, но остальное может подождать до завтра, ответила Мод. У меня будет целый день, чтобы самой ознакомиться со всеми твоими нововведениями. Ладно, отложим это на завтра. А пока идём ко мне. Я обустроил помещение, где провожу всё время днём, а часто там же и ночую, чтобы не Господи, да это же Жули, воскликнула Мод. И она указала на молодую женщину, которая шла навстречу и резко остановилась, заметив их. — Жули, я ужасно рада тебя видеть. Как ты поживаешь, ты прекрасно выглядишь. У тебя такой цветущий вид. Пока они обнимались, Лоренцо поспешил сообщить матери, чтобы избежать недоразумений. — Жули работает здесь уже несколько месяцев. И... — А ты мне ни слова не сказал. Значит, вы всё-таки встретились снова. Я всегда знала, что вы предназначены. Мама, прошу тебя, сердитый оклик о Лренцо наконец заставил Мод понять свой промах. Она растерянно оглядела их обоих и прошептала: "Прошу прощения, вечная, я говорю всякие глупости". Это была ложь, которую Мод хотел прикрыть свою бестактность. Обычно она вела себя как опытный дипломат. Но «Ну и кем же ты работаешь? Спросила она Жули. Меня принял сюда Лоренцо, и я просто счастлива, что работаю вместе с ним. С десяток многому научилась, и кроме того, я, хмм, <смех> <смех> я скоро выхожу замуж. И Жули, разъяснив ситуацию со свойственной ей прямотой, завершила слова сияющей улыбкой. Поздравляю, растерянно пробормотала Мод. Она боялась взглянуть на Лоренцо. и ему пришлось взять ее за плечо, чтобы повести дальше, тогда как Жюли пошла в другую сторону. «Я, кажется, сказала лишнее. Надеюсь, ты на меня не сердишься. Просто когда я ее увидела, то вообразила, что вы снова вместе. После стольких лет это маловероятно. И все-таки ты ее до сих пор любишь. Разве нет? Не отрицай, я же по твоим глазам вижу. Но какое это имеет значение?» Она выбрала другого, очень достойного человека, и как-то могла убедиться в вполне счастливо. Но почему же она решила работать именно здесь, в твоём парке, если не для того, чтобы опять встретиться с тобой? В тот момент она прошла прекрасную стажировку в Венсанском зоопарке и искала работу в том же роде. Что-то не верится. Я думаю, что она искала не работу, а тебя. Слушай, мама, выкинь это из головы. Мы с ней только друзья и не более, она сама так решила. И вдобавок теперь она ждёт ребёнка, так что, пожалуйста, давай не будем больше о ней говорить. Лorenzo хотел скрыть от матери свою горечь, но она слишком хорошо знала сына и поняла, что он всё ещё не забыл юношескую любовь, столь много значившую для него. он привёл мод в закрытую для посетителей зону, где стоял большой деревянный дом с черепичной крышей, в котором размещалась администрация зоопарка. Здесь наша бухгалтерия и канцелярия, объяснял он, проводя мать по комнатам первого этажа. А вот тут моё убежище. В прошлый раз, когда ты была здесь, мы ещё не успели всё это обустроить. В просторной комнате с двумя широкими окнами, дающими много света, У одной стены стоял большой письменный стол, у другой кульман архитектора с планами будущего строительства, а чуть дальше в углу обстановку дополняли небольшой диван, пара кресел и журнальный столик. Здесь я могу принимать своих инвесторов, партнёров и иностранных коллег. На стенах висели заботливо обрамлённые фотографии животных, на которые Лоренцо с гордостью указал матери. Некоторые из них даже родились здесь. Других увезли отсюда, чтобы они произвели потомство где-нибудь ещё, но все они мне дороги. А теперь пойдём вон туда. И он указал ей на винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Я наконец добился права оборудовать для себя помещение под крышей и теперь провожу там больше времени, чем в собственном доме. Мот поднялась в просторную мансарду, где стояла кровать и висели полки, забитые книгами. Вон та дверь ведёт в ванную. Если хочешь, можешь зайти и освежиться. Значит, здесь ты и живёшь? спросила Мод, указывая на кучу одежды, сваленную в кресло. Ну, почти. Даже зимой, когда парк закрыт для публики, мы-то продолжаем работать. Иными словами, ты никак не развлекаешься, нигде не бываешь, никого не принимаешь у себя, никакой личной жизни, только вот этот тесный рабочий мир. Это моя жизнь, мама, и другой я не желаю. Смотри, как бы тебе не кончить одиноким старым волком, иногда ты мне очень напоминаешь от Тора. Лоренцо ответил, растроганной улыбкой. Он сохранил о своем чудаковатом дедушке только самые добрые воспоминания. Всем этим я обязан ему. Нет, этим ты обязан только себе. Ведь сама земля ни на что не годилась. Очень даже годилось доказательство на лицо. С этими словами Лоранцо скинул с кресла одежду и жестом предложил матери сесть. Он обожал природу и погаischem мог водить машину. Мы с ним совершали долгие прогулки по большому парадизу. Гран парадизу в переводе с итаเรียนского большой рай, один из самых грандиозных и значимых национальных парков горной части Северной Италии. Как ни жаль, но В последние годы его замучил ревматизм, и он уже не мог передвигаться. Зато его навещали старые друзья. — А я всегда волновалась, когда ты мне говорил, что не знаешь, кто приедет за тобой на вокзал. Однажды я даже позвонила ему, чтобы обсудить эту проблему, но он послал меня подальше. Он так и не простил меня, что я снова вышла замуж, родила других детей, считал, что я слишком быстро забыла Клаудио. Послушти его, так мне следовало всю жизнь носить траур и жить под его крышей. Ты представляешь? А я была молода, и мне хотелось совсем другого. Не могла же я похоронить себя заживо в доме сварливого старика. Короче, с тех пор он больше не желал иметь со мной дел, но потребовал, чтобы ты приезжал к нему раз в год. Он мол хочет убедиться, что ты растёшь в хороших условиях. Как будто я могла тебя обидеть. Мото села в кресло и, подняв голову, пытливо взглянула снизу вверх на сына. Он понял, что она улучила эту короткую паузу в их откровенной беседе, чтобы задать ему очень важный, волновавший её вопрос. Ты когда-нибудь рассказывал деду о своих сложных отношениях с Ксавие? Нет, мама. Он счёл бы кощунством, если бы я вслух произнёс это имя у него в доме. Его возмущала сама мысль о том, что у меня может быть отчим. По крайней мере, он никогда ни о чём меня не расспрашивал, только сказал однажды, что я могу во всём ему довериться, и на этом закрыл тему, больше никогда к ней не возвращался. Он предпочитал говорить со мной о моём отце, словно считал своим священным долгом хранить память о нём. И каждый раз это была другая история, и новая подробности Дед хотел, чтобы я всё знал о нём. Он ведь понимал, что сам я тогда был младенцем и не мог его помнить. А ещё он показывал мне фотографии. У него была целая куча альбомов. От волнения у Аренса сжалось горло, и он умолк. Потом через несколько секунд объявил матери, что должен вернуться к работе. Да, конечно, иди. А я тут немного отдохну. «Меня только одно интересует. Что ты сделал с вещами деда после его смерти?» «Ну, своего дома у меня не было, и я, конечно же, не мог привезти их в квартиру к Савье. Представляю, как бы он отреагировал. В общем, я попросил нотариуса все продать там же, на месте, мебель, посуду и так далее. Сохранил только альбомы, дедовые часы и его портрет, написанный каким-то другом в молодости». И Лоренцо указал на рисунок пастелью, который Мод ещё не успела заметить. Она встала, подошла ближе, и её пробило дрожь. "Выгляты Клаудио", прошептала она, "как же они похожи". Она стояла перед портретом, неотрывно глядя на него, а когда обернулась, Лоренцо в комнате уже не было. Она взглянула в ванную, потом вернулась в комнату и пощупала матрас на кровати. Ну что ж, это, конечно, не пятизвёздочный отель, но всё прибрано, чистенько, вполне уютно и ей подходит. В секретариате анук сообщили, что все остальные члены семьи уже прибыли и сразу же ушли на прогулку. Наверняка в парк, куда же ещё. Но было уже слишком поздно, чтобы разыскивать их там, и она решила встретиться с родными прямо в ресторане. Эта поездка её взбодрила. Слишком уж много времени она торчала в кухне у плиты. Так что предложение Валеры пришлось очень кстати. Анук давно мечтала выбраться на свежий воздух. Вот уже несколько месяцев она раздумывала над возможностью открыть собственное дело, свой первый ресторан, который носил бы её имя, принадлежал бы ей одной и в котором можно было бы доказать, что и она чего-то стоит. Хватит уж ей горбатиться на других. Пора пуститься в свободное плавание. Она вынынула из сумки подарок, предназначенный Лоренцо, маленькую бронзовую фигурку лежащего льва. Ему наверняка понравится. Мысль о Лоренцо вызвала в ней улыбку. Она искренне любила брата и теперь, по прошествии времени, часто спрашивала себя, почему так редко становилась на его защиту. Отец бывал к нему несправедлив, но она поняла это с опозданием, только повзрослев. В юности, как и все подростки, она была занята только собой, а затем всё её внимание поглотила школа гостиничного хозяйства. И только сейчас она начала разбираться в семейных отношениях. В частности, ей стало ясно, что Лоренци и она единственные члены семьи, страстно любящие свою работу. и готовы посвятить ей всю жизнь. Они оба были настоящими трудоголиками. Вот уже 2 или 3 года это свойство сближало их, и хотя им не удавалось видеться, они регулярно перезванивались или общались по Скайпу поздними вечерами, развлекаясь этими виртуальными встречами. Животные, ну, к ней интересовали, хотя она и утверждала, что близкая встреча с играм вызывает в ней сильное волнение. По этой причине она втайне радовалась тому, что посетит зоопарк только завтра и уедет в воскресенье вечером, чтобы вовремя вернуться к себе. Анук жила одна, не нуждаясь ни в каких родственных душах, и только изредка заводила короткие романы. А применять себя постоянным партнером она не желала, это помешало бы ей реализовать свои амбиции. В последние годы она снимала меблированные студии рядом с ресторанами, в которых работала, сначала в Версале, потом в Лионе и, наконец, в Париже. Она уже владела всеми секретами известных престижных ресторанов и, несмотря на свою молодость, ей шел только 32-й год, была уверена, что заслужила хорошую репутацию в своей профессии. Приняв душ, Анук надела черные брюки, кремовый свитер с высоким горлом и сапожки на низких каблуках. Проведя полжизни в белом павлорском халате и колпаке, она перестала заботиться о своих туалетах и покупала только самое необходимое. Однако сейчас, проходя мимо зеркала, всё-таки бросила на себя взгляд. Она была хорошенькой, и ей это часто говорили, хотя она сама считала, что её портят веснушки и длинноватый, по её мнению, нос. Мод в шутку говорила, что не понимает, откуда у неё такие разные дети. Ларенцо был жгучим брюнетом, Валер и Летиция блондинами, а Нук почти рыжая. У самой Мод волосы были золотисто-медового цвета. Со временем в них появились белые нити, и она уже начала краситься. Время шло к 8 вечера, пора было идти на встречу с родными в ресторан, который Валер выбрал из-за его близости, чтобы им не пришлось на обратном пути петлять по извилистым дорогам. Побавившись строгой профессиональной оценке Анук, он заранее предупредил её, что роскошного стола не будет. Но она не беспокоилась. У Валера был врождённый дар устраивать празднества. А уж по такому случаю он наверняка подоскал приятное заведение. Большинство ресторанов этого региона работали только со свежими продуктами, и Анук заранее радовался возможности разузнать, что тут готовят. Лоранцо пришёл с опозданием. Ему пришлось срочно спасать детёныша гориллы, который пострадал, угодив в схватку между взрослыми особями. Он потратил больше часа на то, чтобы с помощью Жюли вызвать малыша и оказать ему первую помощь. Когда наконец тот заснул, Лоренцо приехал в ресторан, где его ждала вся семья. Валлеро вручил ему бокал шампанского и поздравил. "Пью за процветание твоего парка", провозгласил он и хитро подмигнув добавил: "И за твою удачу в любви". В ожидании этого счастливого момента он занялся вместе с Анук составлением меню. Фирменный паштет с луковой подливкой, салат из морских гребешков с креветками, сырная тарелка Конте, Морбье и голубой Жакс и наконец знаменитая нормандская тарелка. Конте это сорт французского сыра из непастеризованного коровьего молока, а нормандская тарелка ассорти из морепродуктов или других местных блюд. Мод Чувствовал себя счастливой, любуясь своими детьми, так редко собиравшимися вместе и радуясь их доброму согласию. К совье с его злобной неприязнью к пасынку так и не удалось восстановить их друг против друга, и Лоренцо был полноправным членом этого братства. Более того, играл в нем главенствующую роль благодаря тому, что смог осуществить свою мечту. когда приступили к десерту, Анук потихоньку улезнула в кухню пообщаться с шеф-поваром. Ларэнцо воспользовался этим, чтобы переговорить с Валером. В понедельник во второй половине дня меня вызывают на собрание моих инвесторов, и оно наверняка будет бурным. Ты у нас специалист по стратегии, так посоветуй мне, как держаться. Всё зависит от того, что ты хочешь получить. Свободу действий, со смехом ответил Лоренцо. Хотя это недостижимая мечта. На самом-то деле мы с ними вполне единодушны во всём, что касается рентабельности парка. Он, конечно, обходится очень дорого, но зато никак не можем договориться о конкретной методике нашей работы. В отличие от своих конкурентов, я хочу, чтобы наши животные сохранили максимум навыков, свойственных их породе. И вот пример: Свинка Воттари по природе своей очень любит играть, но лучше наблюдать за ней, когда она свободно забавляется со своими детёнышами, чем заставлять её в определённые часы выполнять цирковые номера под руководством дрессировщика. Меня тошнит от одного только этого слова. Какого? Дрессировщик именно. Даже если он обращается с животным мягко и поощряет его лакомствами, связи, возникающие между человеком и так называемым диким животным, я использую это выражение как антитезу домашнего животного, противоестественный. Через 10 поколений таких в кавычках связей от природных инстинктов зверя ничего не останется. Взять хоть жирафов. Они охотно бегают, но лишь при условии, что находятся на обширной территории, а это не наш случай. Или дельфины, они не могут чувствовать себя комфортно в тесном бассейне. Их стихия безбрежное море, ну и так далее. Мы, конечно, вынуждены воздвигать барьеры, копать рвы, пропускать электрический ток через проволоку и устанавливать небьющееся стекло, чтобы оградить публику от опасности. Но кроме этих неизбежных защитных мер, я не допущу никакого вмешательства в жизнь наших животных. И ты боишься, что именно этот пункт вызовет недовольство твоих оппонентов? Конечно. И мне, как директору зоопарка, будет крайне трудно защитить свой проект, ведь я рискую разочаровать публику, лишив её цирковых представлений, которые она обожает. Но меня, как ветеринара, больше всего заботит сохранение видов в их первозданном состоянии. Я приведу тебе ещё один, последний пример, на мой взгляд, самый ужасный. Тигры Их, как и всех остальных зверей, на ночь загоняют в клетки. А ведь тигр ведёт ночной образ жизни. Днём они, как правило, спят. Тем не менее, поскольку они умеют высоко прыгать, благодаря мощным задним лапам, гораздо более длинным, чем передние, мы вынуждены огораживать их участок высоченными решётками со стряями наверху, повёрнутыми внутрь. И вот результат. Тигры выглядят унылыми, как заключённые в камере. Я не хочу предлагать людям это жалкое зрелище, но посетители желают видеть тигров причём с близкого расстояния, и их не волнует счастлив зверь или нет. Лоренцо, но ты же не в африканском заповеднике, а всего лишь в парке, открытом для посетителей на французской территории. Да знаю я, но также знаю, что есть только единственное средство сохранить от исчезновения некоторые виды заинтересовать в этом широкую общественность. Не думай, Валера, я не витаю в облаках. Я знаю цену этим вещам и готов идти на компромиссы, но у меня связаны руки. А я убеждён, что можно добиться успеха иными путями. Тебе будет трудно вот убедить в этом частных инвесторов. Они ведь хотят быстрой отдачи от своих вложений. А что касается государственных организаций, Ты, конечно, можешь надеяться, что они проявят терпение, но не обольщайся. Они тоже будут пристально следить за уровнем посещаемости парка, а она должна расти пропорционально вложенным средствам. Ну так вот, не поможешь ли ты мне представить в выгодном свете мои аргументы? Валер помолчал, задумчиво хмуря брови. Если ты сформулируешь это как этическую проблему, можешь заранее приготовиться к провалу. Они засмеются тебе в лицо. Доходы и мораль вещи несовместимые, надеюсь, что это понимаешь. Единственный твой шанс подать свой проект как антитезу другим паркам. Подчеркнуть его своеобразие, которое возвысит тебя над конкурентами, и гарантирует широкую известность, иными словами, приток посетителей. По сути дела, вы ведь преследуете одну и ту же цель чтобы люди рвались в ваш зоопарк. Только методы у вас разные. Верно, мот, сидевшая на другом конце стола, с беспокойством наблюдала, как её сыновья совещаются шёпотом, словно заговорщики. Вы не хотите посвятить нас в свой разговор, осведомилась она. Мы просто обсуждаем всякие технические детали, ответил Лоренцо с извиняющейся улыбкой. А мы-то приехали, чтобы хоть ненадолго отвлечь тебя от них, возразила летица. — Ты права, — согласился Лоранцо. — Расскажите-ка о себе, как вы там поживаете, горожане? — Да уж повеселее, чем ты, отшельник, — отбрила его сестра. Хотя надо признать, что в аптеке, где я работаю, мало что происходит. — Зато у меня, увы, наоборот, — вмешался Ян. — У нас в лице, и что ни день, какое-нибудь происшествие. Я охотно поменялся бы с тобой местами, Лоранцо. Здесь ты делаешь все, как хочешь, и потом... «Твои животные и вправду великолепны, а некоторые до того трогательные, что я в них просто влюбился. Заботиться о них действительно благородное занятие». «Учить истории юное поколение тоже, разве нет?» «Только не каждый день», — со смехом воскликнул Ян. Лоренцо знал, что его зять подал заявление о переводе в Британь. Ему не нравилась жизнь в Париже. «У меня состоялась очень плодотворная беседа со здешним шефом», — объявила Анук, — Вернувшись к столу, он мне рассказал, каким образом готовят смарчки, почему используют игристое вино из Юра и каким образом подмешивает канте в слоёное тесто. "Скажи-ка, а тебя случайно не называют одержимой?" пошутил Лорансо, и они переглянулись как сообщники, зная, что из всех членов семьи только их обоих страстно увлекает работа. Время уже шло к полуночи, и Мот намекнула, что пора и на покой. — Завтра утром встретимся в парке и позавтракаем там же, прямо на месте, — сказал Лоренцо. — Неужели ты занимаешься экспресс-обслуживанием? — с веселой усмешкой осведомился Анук. — Я нанял для этого настоящего профи. Вот он всем и заправляет. У него подают горячие и холодные блюда, десерты, а продукты мы получаем от местных фермеров. — Посетители! — Приезжающие целыми семьями могут захватить с собой еду и расположиться на террасе или в саду в зависимости от погоды. Выйдя из ресторана, Лоренцо взглянул на экран смартфона, но сообщения не приходило. Видимо, ветеринар, оставшись наблюдать за детёнышем гориллы, счёл излишним беспокоить начальство. Значит, всё в порядке. И хотя Лоренцо не очень хотелось возвращаться домой, Ехать в парк было не обязательно. Я обдумаю то, что ты мне сказал, обещал ему Валер перед тем, как сесть в машину. Нужно обязательно разработать стратегию защиты перед этим твоим собранием. Или же, может быть, будет лучше, если я пойду туда вместе с тобой. Я надеюсь, ты имеешь право привести туда советника. Разумеется, но я не хочу, чтобы ты терял из-за меня время. в любом случае тебе придётся сначала отвезти всех в Париж. Летицы и Ян не могут присутствовать долго, а уж к Совье просто придёт в ярость, если мама не вернётся в назначенное время. А я довезу их до Женевы и посажу в самолёт. Сам-то я могу подзадержаться. Договорюсь со своей конторой, мне это не трудно. Они мне идут навстречу. Очень мил с той стороны. По правде говоря, мне всегда не по себе, когда я встречаюсь с финансистами. И к тому же ты не дипломат, слишком уж просто для всяких Эндрик. Уверяешь, что согласен на любые компромиссы, но я-то тебя знаю. Ты их озвучишь так, что они будут похожи на требования. Нет, уверяю тебя, что сумею показаться сговорчивым. Валер расхохотался и хлопнул брата по плечу. Ну ты и комик, сговорчивым. Это тебе только кажется. В любой дискуссии ты сразу воспламеняешься, повышаешь голос, размахиваешь руками, при необходимости обходительно улыбаешься, но не уступаешь. Да и что с тебя взять? Итальянец. Ладно, решено, я еду с тобой. И кроме всего прочего, меня забавляет эта ситуация. Лоренцо, очень довольный тем, что ему не придётся воевать в одиночку с людьми, от которых зависел его бюджет, принял предложение Валера. Брат принадлежал к той редкой категории людей, от которых он соглашался принимать помощь, хотя как правило, рассчитывал только на собственные силы. Он до сих пор корил себя за то, что попросил денег у Ксавье, хотя прекрасно знал, что ничего не добьётся. Он проводил глазами машину Валера, потом машину Анук и наконец сел в свою. Встреча с родными доставила ему огромную радость. Однако он ни на минуту не переставал думать о грядущих проблемах. Управление парком и его будущее представляли собой настоящую головоломку, но это было смыслом его жизни. Садясь за руль, он внезапно подумал о Жули, о ребёнке, которого она носит, и о счастье, которое испытывает и разделяет с другим Несколько часов назад, когда им пришлось зашивать раны детёныша гориллы, они работали вдвоём, в полном согласии, как друзья и коллеги. Лоренсо ценил помощь Жюли в сложных ситуациях. Ему было приятно видеть её рядом, даже если он и не требовал её присутствия из уважения к Марку. Однако он ясно понимал, что ему нужны не только её профессиональные навыки, Ладно, через 5-6 месяцев ему придётся заменить её другим ветеринаром, и тогда конец его недозволенным мыслям и душевным метаниям. Он направился было к своему домику, но в последний момент передумал и свернул на дорогу к парку, к тому месту, где действительно чувствовал себя дома.